Прямо во время операции проснулся. Это вообще нормально?» Офелия аккуратно откусила от пиццы кусочек и с удивлением посмотрела на Андрея. Девушка тонкая, иногда казавшаяся даже хрупкой, она доедала уже шестой треугольник, и Порохов изумился ее метаболизму. Куда только все девается. Потом вспомнила о своем собственном метаболизме и вопрос отпал сам собой. «Ненормально!» «Да и знаешь, что странно? Я ж потом проверял. Анестезиолог не накосячил, все было в порядке. А тут пациент очнулся, заорал. Не все после наркоза сразу понимают, что творится. И я явно увидел, прилипал. Охренел примерно, как сам мужик на операционном столе, психанул, атаковал эту гадость волной силы, неосознанно, само собой, и рухнул в обморок. Но это еще не все. Андрей потянулся. Долил себе чаю, продолжил, тем более, что его действительно внимательно и с интересом слушали. Я очнулся на диване, думал, что позорище, вон во время операции вырубился, но нет. Я до конца оперировал, все сделал идеально, потом пришел в ординаторскую и прилег на пару минут. Сказал что-то, чтобы мама Инна не переживала, и прикрыл глаза. Я это не сразу узнал, потом аккуратно выспросил, камеры посмотрел, нам недавно поставили. Затем съездил к знакомому психиатру, сдал тесты, выяснил, что действительно что-то вижу, и это не галлюцинации. Поехал в детский лагерь вожатым и там убил страшилу. Как-то так. Хорошая инициация, — одобрительно кивнул Игорь. Толковая такая. Даже удивительно, что случайности так наслоились. — Думаешь, случайности? Палыч вытер губы салфеткой и взялся за стакан с водой. Чай он не любил, а кофе или какао в доме тети Любы не водилось. Все может быть, но это не имеет значения. Андрей очень правильно инициирован, быстро обучается и достаточно силен. Для новичка, конечно же. Правильно? Убить человека — это правильно? Порохов уже видел подобное одобрение у Кайна и Леоны, но там она его не зацепила. А тут прямо захотелось возразить. Убить страшилу, который сажает на детей, прилипал. Правильно. Решить это сделать, а не сбежать и спрятать голову в кусты. Правильно. Остальное — издержки. Ты хирург. Когда тебе нужно ампутировать ногу из-за гангрены, вряд ли ты будешь мучиться вопросом, а правильно ли это. Лес рубят, щепки летят, — мрачно подытожил Андрей. Князев пожал плечами. — Слушай, ты не в детском саду. В мире нет мира для всех. Тут все хищники, и что хуже, не люди друг другу хищники, к чему ты привык, а сущности хищники, которые жрут людей. Мелкие вроде прилипал только страхи, приумножая их. Упыри тоже страхи, но еще и жизненную силу. Маньяки, палачи и диктаторы, соответственно, третья, четвертая, пятая категория, жрут уже и самих людей. Физически убивают и поглощают энергию смерти, страха, боли и ярости вокруг. «За счет чего и развиваются?» — Игорь помолчал. «Мы на войне. На незримой, опасной, мерзкой войне, которая, как ты видишь, даже не спросила у твоей бывшей девушки, хочет ли она, чтобы ее мать принесли в жертву в ритуале. И ты еще считаешь, что убивать страшил неправильно?» Порохов хмуро посмотрел в окно. Там было солнечно, ярко. Под окнами сновали прохожие. «Вот мужчина ведет лабрадора». Вот мать с коляской, вот трое подростков, что-то обсуждают, перебивая друг друга и смеясь. На всех них он видел, прилипал. Немного, конечно, но некоторые твари раздулись до размера футбольного мяча. Особенно вон тот, на молодой матери. Ты прав, не поворачиваясь, согласился Андрей. Просто, когда ты так это говоришь, возникает ощущение, что я предаю свое стремление исцелять. Я же врач... Офелия мягко коснулась его плеча, и Порохов покосился на ее ладонь с аккуратным коротким маникюром. — Игорь у нас суровый по характеру, так что, если тебе кажется, что он излишне драматичен и пафосен, тебе не кажется. Палыч рассмеялся. Игорь вздохнул. — Ну, спасибо. Я ж просто пытаюсь объяснить. — Ничего не надо объяснять, — перебила его Офелия. — Всем на самом деле и так все понятно. Но не сразу получается смириться с мыслью, что ты теперь и сам чуточку убийца. Даже если это для защиты остальных, даже если ни один следователь не найдет тебя как убийцу, потому что это немного не так работает. Князев пожал плечами. Я как-то сразу знал, что я буду делать и как. Не все инициировались восемь лет, — коротко напомнил Палыч, убирая пустые коробки. — Ладно. «Хватит философии на кухне разводить, надо понять, как искать эту тварь!» Андрей повернулся. «Это да, но вы сказали, что это может быть зрячий!» «Может быть, что угодно!» — кивнул Игорь, по-прежнему сосредоточенный и спокойный. «Но на это не надо пока обращать внимания. Начнем с двух вопросов. Что это за ритуал и не оставил ли убийца каких-то очевидных следов для полиции? Дальше уже будем разбираться». На телефоне Андрея звякнуло сообщение, он глянул его и коротко выругался. Как-то он не заметил пролетевшего времени. «Тут такое дело. Мне черный показал недавно труп тоннельника, я позвал ребят из Цюриха помочь мне с этим разобраться». «Труп? Тоннельника?» Офелия и Палыч удивительно синхронно задали вопрос – Эндрей понял, что либо они так хорошо сработались, либо на Офелю тоже особо нет смысла заглядываться. А жаль. Ну да, в общем, ребята прилетают сегодня ночным рейсом. Мы с ними планировали расследовать это дело. Игорь чуть выгнул бровь. А что за ребята? Зрячие. В библиотеке познакомились. Каин и Леона. Знаете их? Князев качнул головой, а Офелия кивнула. Я знаю. «Каин полицейский там у себя, Леона наемница». «Леона кто?» – не сдержался Андрей. «Ничего себе!» – Игорь хмыкнул. «Ладно, полицейские и наемница – хорошая компания. Возможно, они могут что-то знать о ритуале, который произошел тут. Давай тогда ты их встретишь, завтра с утра подъедете к нам, познакомимся и заодно расскажешь про тоннельника. Попробуем разобраться сразу в нескольких проблемах». Он встал, убирая остатки еды в холодильник, а Палыч собрал кружки, поставил в раковину и начал мыть. Офелия тихо отошла куда-то в сторону. Андрей продолжил пока сидеть, чтобы не врезаться в остальных в небольшом пространстве кухни. У меня последние сутки просто дикие какие-то от новостей. — А так обычно и бывает поначалу, — согласился Игорь. — Ничего, потом привыкнешь. — Ты реально до сих пор работаешь хирургом? — Ну да, силен, когда только успеваешь. Не хочу терять квалификацию, да и есть что-то нужно, как минимум. А учиться я всегда любил, так что новые знания — тоже отдых. — Это хорошо, — внезапно улыбнулся Князев. — На самом деле хорошо. Подумай, если захочешь к нам в команду. Я тебя приглашаю. Дорога ложилась под колеса с привычным шуршанием, и Андрей улыбался сам себе. Настроение, как ни странно, было хорошим. Пустая ночная дорога и скорость примерялись с остальной действительностью, в которой оказалось больше крови, чем полагается простому хирургу. Из колонок доносился какой-то дискотечный ритм, радио решило не дать уснуть тем, кто не должен спать, и самое главное, что в этой темноте и одиночестве не было ни сущностей, ни маньяков, ни изуродованных тел. Не было Игоря Князева, заставляющего Андрея чувствовать себя желторотым птенцом. Не было Дины, которую нужно было утешать. Не было даже Черного, к которому хотелось прийти и задать пару вопросов. Но почему-то Порохов не мог даже додумать мысль о том, чтобы набрать номер Черного на телефоне. Впереди небо высветлилось, и указатель подсказал, что Андрей почти доехал до аэропорта. Въезжая на стоянку, Порохов продолжал улыбаться, Он любил это место, иногда даже больше, чем ночную дорогу. Бывал нечасто, не было особо повода. Но наслаждался суетой, атмосферой путешествия, разлитой в воздухе, всеми этими табло людьми, спешащими по своим делам объявлениями с номерами рейсов. Кстати, о рейсе. Самолет из Цюриха должен был прибыть в течение 20 минут, пока даже без опозданий и Андрей достал из сумки термокружку, присаживаясь на пустое сиденье в зале ожидания. Справа обосновалась молодая пара, рыжеволосый парень с мятым букетом тюльпанов и суетная, чуть полноватая девушка, постоянно роющаяся в своей сумочке. Слева, почти в конце ряда, присел на край статный мужчина лет 60, тоже с цветами, но с военной выправкой и очень спокойный. Андрей сделал глоток кофе и прикрыл глаза. Спать не хотелось. Ему вообще в последнее время редко хотелось спать, и редко он спал больше пяти часов, и высыпался, что характерно. Порохов припомнил, когда он начал спать так мало, и понял, что примерно последние месяца полтора с ним происходит такое. Не обращал раньше внимания. Были смены, были поездки в библиотеку, прямо из больницы, с перекусом по пути. Были часы в библиотеке, когда ему было очень интересно изучать что-то новое, и он понимал, что сейчас глухая ночь, и нужно срочно ехать спать. Точнее, сначала он даже удивился, мельком. Но потом полноценно вышел обратно на работу, попытался впихнуть и занятия. И перешел на новый для себя уровень. Широкие двери открылись, выпуская пассажиров, ожидающие сразу встали, ища в толпе своих, Рыжий парень почти сразу подошел к суетной, похожей на его девушку даме, и вручил цветы. Девушка и дамы кинулись обниматься, статный мужчина пока еще стоял, высматривая кого-то, Андрей поднялся только тогда, когда увидел светлую голову Каина. Тот выделялся ростом и был отлично заметен. Рукопожатие вышло крепкое, теплое. Леона тоже протянула ладонь, и Андрей аккуратно ее пожал. Она огляделась и на чистом русском спросила, «Куда идем? Я тут не была еще». «Ты ж меня не поняла в библиотеке», — выгнул бровь Андрей. «Ну, не надо тебе все сразу знать», — рассмеялась та. «Я говорю свободно на семи языках и еще десяток знаю на среднем уровне. Кайн русского не знает, так что все-таки с ним нужно на английском». «Это у наемников полиглотство в ходу», — не удержался Порохов, введя гостей на стоянку. Небольшой, единственный чемодан катил Каин, явно, немало не беспокойся о том, что он не понимает разговор. «Ого, да ты стал знать больше, поздравляю!» «Нашел того, кто тебя тоже знает. Андрей из вежливости все-таки перешел на английский. Итак...» «Ну, конечно. Вообще, на самом деле, достаточно знать хотя бы четыре языка. Английский, китайский, русский, немецкий или французский. Но я люблю быть идеальной». Машина приветственно моргнула фарами. Каин погрузил чемодан в багажник и сел на сиденье рядом с водителем. Леона в одно движение нырнула в машину, располагаясь сзади. Они выехали на сверкающее фонарями шоссе, и Кайн наглянулся. «Это он, наконец-то, узнал, что у тебя за специальность?» «Ага». Леона достала из сумочки телефон, что-то там набирая. Андрей хмыкнул. «И каково жить с такой крутой девушкой?» Кайн улыбнулся. «Круто!» «Вот я заранее постелил. Честно говоря, у меня тут бардак, конечно. Я в последнее время дома редко бываю. Андрей приготовил для Каина и Леоны диван в гостиной и, конечно, кривил душой, говоря про бардак. В беспорядке Прохоров жить не умел и не любил. Старался поддерживать чистоту, но все-таки нельзя было про это не сказать. Что-то вроде вежливости между гостями и хозяевами. «Это не бардак», — отмахнулся Каин. «Видел бы ты, что у нас бывает, если мы не совпадаем с менами, или Леона уезжает недели на три, а я работаю сутки через сутки». Они вошли в его квартиру, и в ней стало как-то очень тепло и уютно. Андрей оставил их в гостиное, сам ушел на кухню, поставить чайник и попробовать осознать, что он успел забыть вот это вот ощущение домашнего уюта, безоговорочного и с оттенком лампового света, запахом свежего хлеба, звуками радио, бурчащего где-то на кухне. Конечно, радио не было, хлебом не пахло, свет в кухне был дневной, но уют пришел и утвердился во всей квартире. И от этого Андрею тоже было хорошо. «Покажешь, где что в ванной?» — к нему заглянула Леона. «Да, сейчас». Каин пришел на кухню, когда Андрей уже как раз заканчивал колдовать с заваркой. «Хорошо тут у тебя!» — он сел на табурет, проигнорировав мягкий уголок. «Мы тебя точно не стесним?» «Брось!» — фыркнул Порохов. «Я живу один, комнат две». — Это если вам некомфортно, то можно подыскать отель неподалеку. А меня вы точно не стесняете. — Ну и ладно, — зрячо улыбнулся. — Знаешь, я не так часто по миру путешествую, как Лео, так что в России впервые пришлось таможенникам глаза отводить, чтобы не видели мое отсутствие визы. — То есть у меня сейчас европейские нелегалы, — присвистнул Андрей. — Один, — совершенно серьезно поправил его Каин. — У Леоны все документы в порядке. Потом улыбнулся. «Надо, наверное, поспать». «Ну, как сказать, я договорился, что мы приедем к еще одной группе зрячих. Я с ними вчера познакомился над телом матери своей бывшей девушки. Часам к десяти утра. Сейчас половина четвертого. Теоретически мы и поспать успеем». «А практически...» — Кайн мгновенно собрался. «Что за тело? Что у вас случилось?» Андрей налил чай, протягивая кружку гостю. А тот неожиданно мотнул головой. «Хотя подожди, сейчас Леона выйдет, и лучше сразу нам обоим расскажешь». Но чай взял. «Но надо же, какие у вас места встречи! Явно очень суровая Россия!» Порохов хмыкнул. «И медведя пора выгуливать!» Андрей закончил рассказывать и встал помыть заварочный чайник. Леона и Каин продолжали рассматривать и пролистывать фото на телефоне, Девушка устроилась в полицейского на коленях, закутавшись в халат. «У нас такого я не встречал. Ни того, ни подобного», — покачал головой Каин, отправляя в рот очередное печенье. Их Порохов купил уже перед тем, как ехать забирать гостей, и теперь радовался, что к ночному чаю есть и закуска. «Это действительно очень странно», — Леона хмурила светлые брови, пытаясь собраться с мыслями. «Смотри, вот этот вот конкретный круг». Нет, на следующем фото. Вот. Вот этот круг это точно символ ускорения регенерации тканей. Его давно не используют. Вместо него обычно берут символы Громору. Но он тут зачем? Кого регенерировать? Андрей с интересом посмотрел на девушку, потом покачал головой. Я не знаю пока, о чем речь. Мне до символов и кругов точно далеко. Но, может быть, тогда это лучше обсудить со всеми. Леона глянула на время, коротко задумалась, потом согласилась. Да, лучше хотя бы немного поспать. Она грациозно встала с колен Кайна, который тоже поднялся на ноги и зевнула. И правда, лучше завтра, а то потом повторять еще. И я попробую повспоминать, может, какие-то символы тоже мне знакомы. В спальне было тихо. Андрей приоткрыл окно, улегся и проверил на телефоне будильник. Закрыл глаза и почти сразу вздрогнул от звука. На кухне кто-то размешивал что-то в чашке. Он огляделся. Ноздри защекотал приятный запах кофе, солнце, пробиваясь сквозь шторы, высвечивало пятно на стене, до звонка будильника оставалась одна минута. Ничего себе вырубило. Порохов приподнялся на локти, ощутил, что при этом за три часа он практически выспался и обезвредил будильник. Увидел пропущенный от Дины. Десять минут назад был звонок и нажал кнопку набора. «Спасибо за уборку». Голос девушки был спокойный и бесцветный. Андрей сцепил зубы, переживая мгновенный приступ нежности и ярости одновременно. Но вслух ответил также же тихо. «Это меньшее, что я могу для тебя сделать. Полиция пока ничего не говорила. Я поеду к ним вечером. Съездишь со мной?» «Да, может, не только я, но и один мой знакомый. Он юрист?» Андрей на мгновение растерялся. «Юрист? Ну, может, там надо как-то надавить?» «Не торопись, Дина!» — Порохов постарался поддержать девушку хотя бы голосом. «Если надо будет, надавим!» «Спасибо!» В комнату коротко постучались и заглянула Леона, одними губами спросив «Кофе?» Андрей кивнул ей, договариваясь с Диной о месте и времени встречи, а потом вышел на кухню. — Вы хоть выспались? — Сойдет, — пожала плечами Леона, заканчивая нарезать сыр, явно найденный у Андрея. Впрочем, Андрей как раз не был против. Каин, судя по звукам, плескался в душе. Не пришло больше никаких идей. — Есть парочка, но расскажу уже позже. Надо уложить в голове кое-какие домыслы. Адрес, который Андрей скинул Игорь, оказался частным домом на окраине города. Высокий кирпичный забор со сплошными воротами, приветственно откатившимися в сторону, едва автомобиль Порохов оказался на въездной дорожке. За забором метров 20 до самого дома и впереди площадка для автор. Там уже стояли внедорожник и недешевый спорткар. Кому что принадлежит и кому-то из команды Игоря или вообще случайно тут стоит, Андрей даже не стал гадать. Припарковался на свободном месте, вышел, оглядываясь. Трехэтажный особняк в современном стиле, много стекла, бетона, окна практически в пол по всему периметру здания, аккуратный сад вокруг, ничего лишнего, но и вроде все есть, включая лавочки и мангальную зону. Каин и Леона тоже выбрались из машины, и в этот момент открылась дверь. Сначала выскочили два крупных, полностью черных добермана, Андрей впервые видел таких мощных и высоких собак. Затем показалась Офелия. Доберманы молча, виляя остатками хвостов, подбежали к Андрею, застыли в пару метров от него, рассматривая, а Офелия приветственно махнула рукой. — Проходите, не бойтесь, они в курсе, что вы свои. — А погладить можно? — Леона оглядела черных зверей. — Да, конечно. — А кто тут такой классный мальчик? Кто тут такой красивый? Тут же оказалась рядом с доберманами Леона, начиная чесать под подбородком правого, на что левый тоже притерся и начал вилять, уже не только хвостом, но и всем собой. Кайнер рассмеялся. «Нет, мы не будем заводить собаку». Я и не собиралась. Леона обернулась, показав ему язык и встала. Обе собаки тут же продолжили соваться под ее руки и всячески показывать, что они достойны чего-то большего, чем поглаживания. Вдруг где-то что-то есть вкусное. Обстановка внутри оказалась выдержана в модном скандинавском стиле: ничего лишнего, четкие линии, светлые цвета с несколькими акцентами и максимум пространства. Гостиная при этом поразила Андрея огромным камином. Он зашел, пожал руку Палычу и Игорю и посторонился, пропуская гостей из Цюриха, заодно и представляя их Каин и Леона. Леона протянула руку Игорю. И тот неожиданно не стал ее пожимать, приподнял невероятно галатным жестом и коснулся губами тыльной стороны ладони. Как ни странно, сама Леона восприняла это благосклонно, и движению, которым она убрала руку из ладони мужчины, могли позавидовать многие женщины. Андрей сел в ближайшее кресло и замер, потому что ему показалось, что при встрече взглядов Игоря и Каина сверкнули молнии, Они пожали друг другу руки, и напряжение в гостиной стало практически осязаемым. И, как ни странно, это не была ревность, не была злость Кайна от поцелуя руки Леоны, это было нечто совершенно иное, чему у Андрея не было названия. Если бы здесь были хоть какие-то сущности, они бы упали замертво. Чай, кофе, вино, сок. Афели вернулась в гостиную ровно в нужный момент, Напряжение словно лопнуло мыльным пузырем, но Порохов понял — это теперь надолго. Что это, он пока не мог сказать, но ощущение великой битвы появилось из ниоткуда и прочно завладело мыслями хирурга. Игорь Князев представился зрячий, возвращаясь на диван. Оба добермана, отлипнув от Леоны, после короткой команды легли у его ног, замирая изваяниями. «Палыч!» — А это моя жена Офелия, — улыбнулся с в кресле, и Офелия присела на подлокотник. — Ага, значит, все-таки жена. Андрей поздравил себя с тем, что интуиция пока его не подвела. — Каин не говорит по-русски, так что лучше обсуждать все на английском. — Если неудобно, я ему переведу, — тут же добавила Леона, усаживаясь на второй диван, и рядом, нарочно небрежно, плюхнулся Каин. «Тут все знают английский», — кивнул Игорь, переходя на нужный язык. «Офелия, давай чай и прочее, потом я хочу обсуждать дела при всех. Но сначала, думаю, надо представиться. Это моя небольшая команда. Все зрячие, собрались лет десять назад, случайно познакомились. Я немного там, немного тут. Офелия — наш эксперт и заведует лабораторией. Изучать приходится многое. Палыч». Если надо, то грубая сила, если надо — светлый ум. Он отвечает за поиск информации в библиотеке. Но вообще у нас много разных хороших навыков и умений, так что в последние лет десять мы максимально курируем различных сущностей, которые пытаются выйти со второго на третий и далее, и уничтожаем их. — Вторых тоже? — уточнил Каин. Он слушал внимательно и уже совершенно спокойно. Словно не было тех искр, что едва не зажгли комнату. Вторых, у нас есть несколько более м, спокойно живущих зрячих в разных городах. Вот они занимаются страшилами и их питомцами. Если сами находим, сами заканчиваем этих тварей. Наша цель глобальная, если можно так сказать. Не дать сущностям перерождаться дальше прилипал. Леона кивнула. Мы тоже примерно этим занимаемся. Каин в Цюрихе я, когда мотаюсь по миру. Команды у нас нет, мы вдвоем работаем. Так что делаем то, что в данный момент можно и нужно. Но, как я понимаю, именно у вас тут сейчас явно происходит что-то из ряда вон выходящее. Да, есть такое, — согласился Палыч. Думаю, что проще подытожить то, что у нас есть на данный момент и обсудить, у кого какие мысли на этот счет. «Да, звучит разумно», — хмыкнул Порохов. «Кто начнет?» Игорь коротко передернул плечами. «На данный момент у нас есть два происшествия с разницей в несколько недель, но оба достаточно загадочные. Первое — труп тоннельника, который черный показал Андрею... Кстати, извини, что перебиваю, но...» Андрей нахмурился. «Если тут есть вы...» то почему черный труп показал мне? Я же совсем новичок». «Хороший вопрос», — кивнула Фелия. «Давайте его тоже потом обсудим». «Да», — Игорь продолжил. «Второе, позавчера вечером была убита женщина. Во-первых, это точно был ритуал зрячих или сущностей. Во-вторых, ритуал, помимо прочего, собрал вокруг себя очень, очень много прилипал». Я их столько в одном месте в жизни не встречал. А повидал я очень многое. — Как думаешь, эти два случая связаны между собой? Каин задумчиво вертел в руках какой-то мелкий брелок серебристого цвета. — Возможно. А может и нет. Вообще с тоннельниками мало что можно связать. У вас они и есть в городе? — Нет, — Леона качнула головой. — В Лондоне есть крупное поселение. Еще одно в Берлине и отдельное в Праге, там их много, больше, чем в Лондоне и Берлине. В Европе они мне, кроме этих городов, не встречались. Значит, вы их тоже не очень хорошо знаете, и не можете проверить, не было ли у них чего странного. Леона молча пожала плечами, не споря, Каин промолчал, а Игорь, погладив, положившего на его колено морду добермана, подытожил. Тоннельники по-прежнему для всех белое пятно. Что у них происходит, почему и как, мы не знаем. Их давно пытаются изучить, но, тем не менее, известно о них очень немного. Впрочем, пока нет прямой связи между мертвым тоннельником и ритуалом, давайте исходить из того, что нам сначала надо разобраться с убийством женщины, а потом силицида. Раз мы определились с очередностью и познакомились – Предлагаю все-таки позавтракать нормально или пообедать, кому как больше нравится. Офелия встала с подлокотника кресла и поманила за собой Палыча. Игорь вздохнул, но тоже встал. Уговорила. «Пойдемте на кухню, там проще с чаем и всем остальным». На кухне было удивительно тепло и уютно. Разделенная на рабочую зону и столовую, кухня оказалась огромной, продуманной. И Андрею показалось, что зрячие Игоря чаще собираются тут, а не в гостиной или, например, в каком-нибудь кабинете. Чашек одинаковых, больших, матово-черных хватило всем. Ароматный чай, какая-то мудренная смесь с травами, фруктами и чайными листьями наполнил пространство ожиданием нескорого лета. Сентябрьская проклада не могла пробиться через панорамные окна, оставаясь за ними, и оттуда бессильно наблюдала за людьми внутри дома. Доберманы, улучшив момент, снова прилипли к Леоне, всячески напрашиваясь на ласку, но Игорь теперь не обращал внимания на несерьезное поведение собак и только хмыкнул. На столе, словно магическим образом, появились какие-то закуски, хлеб и нарезанные овощи. Стало еще уютнее, и Андрей чуть расслабился. Кайн и Игорь оказались рядом друг с другом, Порохов видел, что они иногда коротко перебрасываются какими-то подколками, но уже без той первой остроты. Какое-то время за столом даже не говорили особо, еле пили чай, шутили, а потом, спустя минут двадцать, зрячие снова вернулись к делам. Игорь, долив себе еще кипятка в чашку, оглядел небольшую компанию и негромко предложил. «Офелия, не хочешь с Андреем съездить к птичнику?» Он много знает, может, что интересного вспомнит из своей практики. Палыч, с тебя, как обычно, библиотека. Посмотри заодно там информацию по тоннельникам. Каин, Леона, вам я хотел предложить тоже изучить место жертвоприношения. У меня тут Офелия сохранила копию, можно будет рассмотреть. — Хорошо, — согласилась Офелия, покосилась на Андрея. — Ты же не знаешь птичника? «Я еще тут никого не знаю особо. Что за птичник?» «Тот самый», — выгнул бровь Каин. Игорь кивнул. «Слышал про него?» «Да кто про него не слышал?» Каин отправил в рот пару кусочков ветчины, запивая соком. «Я б тоже не отказался на него глянуть». «Ну, можешь съездить с ними. Леона, ты останешься?» Андрею показалось, что голос Игоря на этой фразе стал более бархатистым. Кайн вроде бы не обратил на это внимания, или же, как решил Порохов, просто доверял своей жене и даже не допускал мысли, что она может на кого-то соблазниться. «Останусь. Птичника я видела, а вот ваше ритуальное убийство еще нет». Леона улыбнулась и встала. «Пойдем, посмотрим на то, что вы смогли собрать. Андрей уже ввел нас в курс дела, так что можно кратко добавить свои выводы». Игорь тоже встал, и в сопровождении доберманов они с Леоной вышли куда-то в сторону гостиной. Андрей допил свой чай и посмотрел на Офелию. «А как собак зовут?» «Официально бес и бандит. Но у нас они отзываются на Кусыча и Грызыча». «Грызыч и Кусыч?» — Андрей рассмеялся. «Им явно идет. Добавляет нежности и ласковости». «Да ну тебя!» — Офелия шутливо ткнула того в бок. «Все, поехали. Палыч, подбросить до библиотеки?» «Я сам. Не знаю, когда обратно, так что лучше иметь свои колеса». Андрей считал, что он неплохо знает город, но район, в который его привел навигатор в лице Офели, оказался ему незнаком. Аккуратные пятиэтажки, утопающие в зелень, детские площадки, в самом центре двора хоккейная коробка – В которой гоняли мяч несколько пацанов лет 10-11, еще чуть дальше виднелся детский сад. Пестро раскрашенный, умиротворенный, скорее всего, у детей начался тихий час. Порохов нашел место, куда можно припарковаться, и, когда вышел, огляделся. Никогда тут не был. Неудивительно, отозвалась Офелия, закрывая двери машины, типичной спальной захолустье. Офелия вместе с Каином зашли в подъезд, и Андрей поторопился их догнать. Против ожидания Офелия не пошла наверх, а начала спускаться вниз, в подвальную часть. Порохов шел с интересом, рассматривая вполне приличный коридор, с крашенными в нежно-голубой цвет стенами и даже несколькими репродукциями пейзажей на картонках в рамах. Шагов за семь до нужной двери, она тут была единственная, Порохов услышал щебет птиц. Словно оказался недалеко от стайки воробьев или синиц. А когда дверь открылась, только с третьего раза Фелия смогла правильно нажать звонок, чтобы он издал переливчатую трель, то щебет усилился в несколько раз. В небольшой однокомнатной квартире практически не было пустого места. Дорожка на кухню, в ванную комнату с туалетом и к разобранной широкой постели. Множество клеток с птицами, самыми разными. Клетки стояли, висели, перемежаясь какими-то странными коробками и ящиками. Вопреки ожиданиям, ничем плохим не пахло, но шум, постоянный птичий щебет, утомил Андрея за первую минуту пребывания в коридоре. «Здрасте!» — поздоровался хозяин квартиры, и Андрей словно только сейчас его увидел. Это оказался невысокий сухощавый мужчина лет пятидесяти на вид. Лохматый! Словно птицы на его голове регулярно вьют гнезда, одеты в свободную футболку и домашние штаны. И с сумасшедшим взглядом, который заставил Андрея подобраться. Каин оглядывал все с нескрываемым интересом, но без удивления или брезгливости. Офелия улыбнулась птичнику и представила спутников. «Андрей и Каин. Зрячие. Каин не говорит по-русски, так что вряд ли сможет тоже пообщаться». «Ясно». — кивнул сухощавый, махнул рукой в сторону кухни. — Там поговорим. Офелия коротко кивнула Андрею и, не разуваясь, прошла на кухню. Каин тем временем неслышно скользнул в комнату, рассматривая птиц в клетках. Андрей подавил себе желание присоединиться к нему и тоже отправился, куда пригласили. — Чего надо? — голос у птичника был такой же сухой, ломкий, как он сам. — Не так давно кто-то принес в жертву зрячую и вокруг после этого было огромное количество прилипал. Не встречалось ничего подобного раньше. Слыша русскую речь, Андрей, в принципе, неплохо знающий английский, выдохнул с облегчением. Одно дело неплохо знать, другое улавливать даже нюансы и настроение. Он любил родной язык и на русском воспринимал информацию более интуитивно. Тут же Андрей мысленно дал себе подзатыльник. Интуитивно? — Разумеется, на знакомом с детства языке общаться комфортнее. — Рисунки? — уточнил мужчина, вынув из ближайшей клетки попугая и посадив себе на плечо. Попугай тут же принялся тихо что-то щебетать ему на ухо. — Да, вот. — Андрей достал телефон и открыл альбом с фото. Птичник быстрым движением взял аппарат и стал разглядывать фото, бойко водя пальцем по экрану смартфона. порожек. «Понятно все. Плохо, плохо». «Что это?» — Офелия внимательно смотрела в лицо птичника, а тот вернул телефон Андрею и на несколько минут спрятал лицо в ладонях, ни на что не реагируя. В кухне заглянул Кайн. «Как успехи?» «Сейчас он что-то вспомнит», — тихо шепнула Офелия. «Все словно замерло. Птичий гомот наоборот усилился, И попугай, сидящий на плече птичника, разразился громкой, четкой бранью, визгливо рассказывая всем, что какая-то тетка Глаша, та еще шалава. Андрей тихо хмыкнул. «Порожек, да, ступенька, да, зрячая, ритуал для зрячего. Делает сильнее их вместе, сущность и человека. Ох, плохо, плохо!» Птичник сел на табурет, притянул к себе большую кружку с холодным травяным чаем и выпил залпом. Покивал сам себе, погладил попугая, отчего тот успокоился и совершенно ясным взглядом посмотрел в глаза Андрея. Вот у нас есть сущность и человек, да? Вторая категория, как сейчас помню, страшила и упырь. Они уже как бы пара. Сущность может сменить человека, начать убивать, и потом становится третьей категорией понимаешь, убийца. Потом человека не сменить, они срастаются. А вот это, зрячие, не все хорошие и разумные. Кому-то хочется больше сил, кому-то еще чего-то. Он помотал головой, голос сорвался, но затем мужчина продолжил. Это ритуал-ступенька только для зрячего, что впустил в себя сущность и вырастил ее, вырастил, взрастил чтобы стать сразу третьей категорией. Дальше можно еще ритуал. Сложнее вести, но можно. И станет сразу четвертой. А с четвертой со зрячим в паре уже очень сложно справиться. Вообще сложно. Почти невозможно. Но для этого ритуала надо убить зрячего. Или сойдет кто угодно? Кто угодно? Нет, не кто угодно, только зрячий. «Любой силой даже не инициированный!» «Все, уходите!» Птичник снова спрятал лицо в ладонях, тихо что-то начиная бормотать. Попугай перелетел на стол, рассматривая кружку с остатками трав и примериваясь к ней. Андрей покачал голову и отправился в сторону выхода. Каин, вздохнув, пошел за ним, а Фелли положила на стол рядом с рукой птичника небольшой конверт. «Как договаривались!» Он даже не кивнул.